Глава 4 Новорождённый просыпается В открытом гробу из чёрных обугленных досок Запах дыма бьёт в ноздри Прямо над новорождённым своды старого храма Размалёванные ужасными фресками Нарисованный огонь пожирает людей Драконы терзают их скованные цепями тела Черти рубят мечами головы Круговерти огня, реки крови И всё это выцвело старинной мазнёй На облупленных сводах Вот толпа грешников ждет своей очереди у адских врат в виде пасти дракона. А вот жрет их живьем огромный змей, закованный в кандалы. А вот белый скелет верхом на трехглавом псе поражает людей трезубцем. А в вышине храма, в самом центре, там, где должен быть купол, огромная дыра, через которую светит ярко-алое небо с бордовыми облаками. Сквозь пыльные витражи с картинами ада пробивается слабый бордовый свет. Новорожденный смотрит на свое грязное голое тело. Это тело взрослого человека, но он знает, что имя ему — Новорожденный. Больше он ничего не знает. Он с трудом приподнимает руки, хватается за края гроба, гнилые доски крошатся под пальцами и разъезжаются в стороны. Гроб с треском ломается, и Новорожденный падает на холодный каменный пол церкви. Первая мысль появляется в его голове. Она будто нарисована чёрными печатными буквами прямо перед глазами. Вакрец ен оте. Что за чушь? Врич, ты дирп, сайт ейс. Он бредит. Он ничего не понимает, но слова вдруг складываются в стройную картину, его начинает тошнить. Неворождённый садится на пол, и его тело разрывает судорогами. Рвёт сильно, неудержимо, будто всё нутро стремится наружу. Его рвёт, и изо рта на пол выливается в мутной слизи огромный белый червь, размером с руку по локоть. Отвратительная белая личинка дёргается на полу и медленно увеличивается в размерах. Удлиняется, начинает шевелиться, ползёт. Ползёт в сторону обгоревшего амвона, постоянно удлиняясь. Новорождённый утирает ладонью вонючую слизь, губ изворожённо глядит на червя. червь обвивая Взбирается по нему наверх и смотрит на новорожденного, хоть у него и нет лица и глаз, а только белая пустота. И раздается его голос. Он звучит не от самого червя, а будто из всех стен церкви, но новорожденный знает, что это говорит червь. «Ты знаешь, как тебя зовут?» — спрашивает червь. Новорожденный открывает рот, чтобы ответить, но судороги все еще сводят глотку и снова сохнут на языке.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 «Нет ничего, он был никем». «Я не могу», — говорит он. «Вспоминай», — продолжай червь, — «и измени это». И новорожденный вдруг вспоминает, как сорвался ногой в трясину и едва не утопился сапог. Промочив портянки насквозь, и страшно кружилась голова после прилетевшей в двадцати шагах мины. Хорошо хоть вовремя успел залечь. Гуляев не понимал, в какую сторону идти, и двигался интуитивно. Сколько патронов осталось в ППШ, он уже не помнил, но явно меньше полудиска. Каску сбросил, повесил на ремень. Постоянно болела шея. Дранная шинель промокла от болотной воды и отяжеляла, но снимать нельзя, можно совсем замерзнуть. Уже наступил июль, но бойцы и офицеры оказались настолько истощены, что не ощущали жары в шинелях и ватниках. К тому же только они защищали от гнуса. Гуляев ничего не ел уже четвертый день. Сознание мутилось, желудок давно привык к спазмам, не хотелось даже лишний раз переставлять ноги, но надо, иначе смерть. Вылазка с попыткой разведки для прорыва не удалась. О самом прорыве не могло быть уже и речи. Гуляев потерял почти все отделение, собранное из остатков его взвода. С ним остались только красноармейцы Русанов и Шишаков, оба, как и он, контужены. Русанов брел, опираясь на винтовку, как на костыль. Шишаков, казалось, выглядел бодрее, даже что-то говорил, но никто не слышал его. Скорее всего, он бредил. Где-то неподалеку возвращались еще несколько бойцов из других отделений. А что еще делать? Все понимали, что нельзя просто так брести, потому что в любой момент их снова накроют минометом, и надо бежать скорее к своим. Там хотя бы больше шансов не словить пулю или осколок, но силы кончились. После обстрела в лесу вновь воцарилась тишина только несло порохом и болотом вперемешку со сладким запахом смерти. Запах смерти пронизал этот лес насквозь. Он впитался в землю, в болотную воду, переломанные деревья, в останки ржавой техники. К этому запаху невозможно привыкнуть. Он всегда чужеродин, неестественен для человека, напоминает о том, во что он превращается, когда его голову пробило осколком или когда его тело прошило пулеметной очередью. И всюду жужжали мухи. Иван сделал еще несколько шагов, опустился под березу, привалился спиной к стволу, бросил рядом ППШ и закрыл глаза. Сил не осталось. Кора с березы была ободрана в нескольких местах. Ее ели. «Товарищ старший лейтенант, идти на на позицию», пробормотал Русанов. добьют да же здесь». Гуляев снял пилотку, утер ею вспотевший лоб, помотал головой. «Посижу немного», — сказал он. «Ты иди». «Не пойду без вас никуда».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 Я хоть немного еще соображаю». шушаков твою мать!» — повторил Русанов. Он метался, поглядывая то на все дальше уходящего шушакова то на Гуляева. «Давай-давай, иди за ним, пропадет же!» — сказал Гуляев. «Так точно!» Русанов оперся на винтовку и спешно заковылял в сторону шушакова Оглянулся напоследок, будто снова уточняя, все ли правильно делает. Гуляев кивнул ему. Вдалеке вновь загремела канонада. Справа раздались далёкие взрывы. Ещё месяц назад можно было по звуку определить, кто стреляет, немцы или наши. Теперь определять и не требовалось. Если стреляют, значит немцы. Артиллерии у второй ударной не осталось. У второй ударной ничего не осталось. Вернее сказать, от второй ударной. Судя по всему, даже командование. О генерале Власове уже несколько дней никто ничего не слышал. Одни говорили, что убит, другие, что эвакуирован самолётом. Третий, что взят в плен. Пытались прорываться малыми группами. У кого-то вроде получалось. У отделения Гуляева нет. Вслед за канонадой где-то вдали зарокотал стрелковый бой. До тошноты воняло мертвечиной Гуляев вытащил из кармана штанов портсигар, в нем осталась одна папироса. Хранил ее на крайний случай, перебиваясь махоркой. А если не было махорки, сухой травой. У кого-то последний патрон, ну а у меня... «Последняя папироса», — подумал он, криво улыбнувшись. Сунул руку в другой карман, зашарил в поисках спичек. Пусто. Гуляев выругался. «Конечно, какие ещё спички? Последний раз они разжигали костёр позавчера. Видимо, туда и ушли последние». «Зараза!» — сказал он вслух. Эти минуты жизни под грохот приближающейся канонады казались ему последними. Он смотрел на драгоценную папиросу в руке и не понимал, как так. «Почему нет спичек? Неужели и не закурить напоследок? Он ведь берег ее именно для этого случая». Его взгляд случайно упал на то, от чего все время до этого отворачивался и старался не замечать. Мертвый немец, наполовину заваленный обломками ветвей в трех метрах от него. Вот откуда этот усилившийся запах. Бесформенное тело, коричневое лицо облепили мухи. Из-под черных опухших губ торчали оскаленные зубы, безобразно раздулось под кителем тело. Наверное, из разведки, убит дня три назад, не смогли утащить. Может, у него есть спички? Иван на четвереньках пополз к трупу. Сначала боялся прикоснуться, потом нашарил ветку и ткнул в раздутую щеку. Мухи с жужжанием взвелись над телом. Показалось то, что раньше было лицом. Воняло страшно. Гуляев дотянулся до наружного кармана кителя. Хорошо, что тот уже был расстёгнут и сунул в него руку. Шарил внутри осторожно, чтобы ненароком не коснуться самого немца. чего то у Гуляева до сих пор осталось это отношение к мертвичине, не то брезгливое, не то благоговейное, не то боязливое, а вдруг проснётся и схватит за руку своими гнилыми пальцами. Спичек не нашёл. Во втором кармане пальцы ухватили что-то тонкое, кажется, фотокарточку. Вытащил. С карточки улыбалась красивая немецкая блондинка в крестьянском платье. «Какая-то актриса? Жена? Сестра?» Повернул. «Что-то написано по-немецки, но все размыто, ничего нельзя прочитать, кроме «любимому Клаусу».» «Любимому Клаусу, значит? Что ж, тебя спичек-то нет, любимый Клаус». Иван со злобы смял папиросу и швырнул в траву. Немедленно пожалел и выругался. Вдалеке что-то грохнуло и тут же просвистело над головой. Гуляев рефлекторно вжался в землю. Разорвалось совсем близко, оглушило, присыпало землей и ветками. «Зачем же они бьют так?» – подумалось ему. «Какой уже смысл тут же? Теперь проходи и бери голыми руками». Гуляев перевернулся на спину, глубоко вдохнул. В ушах звенело. Небо слепило глаза сквозь обгоревшие ветки деревьев. Жужжали мухи и страшно вонял Клаус. Теперь нелюбимый, а просто вонючий. Иван задумался. О чем он вспомнит, когда будет умирать? О чем? Как час назад их накрыло минометным огнем, и от девяти человек остались трое. Сколько их погибло, как же их? Да, Каримов, бабяк Панкратов, Лосев, Милютин, Денисов. Денисова жаль. Чёрт, да всех жаль. Может, и удалось бы выйти. Или раньше, как позавчера, делились с Русановым, как он там, дошёл ли до позиции, кашицу из берёзовой коры. Или раньше, как прошёл слух, будто есть новый коридор в районе Керести, и третий взвод с лейтенантом Кравцовым ушёл на разведку, да так и пропал. Или раньше? Лучше ещё раньше, зиму, когда он прищучил полковника Ильинского. Потом выяснилось, что его расстреляли. Наверное, всё же неправильно это было. Но за дело ведь прищучил, за дело. Мундир пропить, надо шумудриться Или ещё? Ещё раньше, как сразу с курсов комсостава на фронт. Еле успел попрощаться с Машкой и с сыном. Ему всего месяц и напутствовал немедленно мчать в Ташкент. Или как маму отправил в эвакуацию ещё раньше, как только подошли немцы. Последнее письмо было в марте. Или ещё раньше. А что ещё раньше? Как детишек в школе под Красногвардейском, немецкому учил. Смешно, конечно, немецкому. Закрывались глаза, и не хотелось ни о чём больше думать. Вспомнилось совсем недавнее. Эти листовки, да, эти смешные листовки, которые немцы сбрасывали с воздуха. «Ваша борьба бесполезна». «Разве это допустимо, чтобы ваше начальство из упрямства все еще беспощадно гнало вас на верную смерть? Переходите к немцам, там вас ждет достойное обращение и пропитание». «Хорошее обращение и пропитание. но ну, ну Гуляев облизнул пересохшие губы. «Эти листовки они сжигали. Кто-то оставлял у себя, даже из его взвода оставил один парень». Гуляев вспомнил, как нашел у него эту листовку на вечернем смотре. Пообещал не докладывать начальству. За это боец поделился с ним пайком. Погиб потом, в конце мая. Была еще и другая листовка, на ней было нарисовано, как немцы делятся с пленными красноармейцами хлебом и папиросами. Гуляев посмотрел на вонючего Клауса. Его лицо опять облепили мухи. «Будем соседями», — подумал он. Тяжелели веки, закрывались глаза. «Может, так и умереть?» Из забытия его вытащил чей-то хриплый голос. «Это ж Гуляев! Живой! Уснул, наверное!» «Эй!» — он приоткрыл глаза. Это шли парни из пятого взвода, Семера. Ободранные, тощие и небритые, они брели в сторону немецких позиций. Один из них держал над головой белое полотнище из обрезанного исподнего. «Вы что?» — пролепетал Гуляев. «Сдаваться?» Тот, что разбудил его голосом, хмуро кивнул. Второй, как бы извиняясь, несмело сказал. «Что еще делать, товарищ старший лейтенант? Вы с нами или как?» «Да ну вас нахер!» — огрызнулся Гуляев. Боец, понимающий, кивнул, и они двинулись дальше. Гуляев взглянул на остатки смятой папиросы в траве и тут же, вздохнув громко, сказал «Стоять! Помогите подняться!» Его взяли под руки, помогли встать. Попыша поднимать не стал. Побрели вместе. Через двадцать минут вдалеке зазвучали винтовочные хлопки. Тот, что шел спереди, поднял высоко над головой белое полотнище и заорал, что было сил. «Нихтшисен! Нихтшисен!» В зелени деревьев замелькали люди в серой форме. Приближалась немецкая речь. И Гуляеву вдруг отчетливо показалось, что где-то это уже было. Но где? Где и когда? Точно было. Именно эти крики, этот лес, эти немцы, это белое полотнище. И вот он точно так же поднимает руки. «Стоп-стоп!» – забормотал он. «Ведь все это было!» «Было!» Он испуганно оглядывался. Бойцы недоуменно смотрели на него. «Ты это... Держись!» сказал кто-то рядом. Теперь все закончится. Нет-нет, он испуганно замотал головой. Все только начинается. Ему хотелось опустить руки и побежать назад, сильно заколотило сердце. Он уже видел и слышал все это, и эти слова «держись», этих немцев, которые уже держали их на прицеле, этот крик «бросайте оружие». Все это уже произошло. И это можно было изменить прямо сейчас. И если бы не попросился с ними, и если бы ушел с Русановым. Теперь поздно. Он открыл глаза и увидел в бордовом свете потолок с роскошной белой лепниной. На стене висел охотничий гобелен. Гуляев лежал на кровати в расстегнутом немецком кителе. Вдалеке играла музыка из патефона. Дверь в комнату была распахнута, из коридора грохнул выстрел. Гуляев подскочил на кровати, ничего не понимая. Это сон. Что вообще случилось? Какой выстрел? Был Цвайгерт, и он стрелял. Ощупал лоб. Глупость какая-то. Была какая-то страшная церковь и говорящий червь, а потом Волховский фронт, эти воспоминания казались такими реальными, будто все это произошло буквально только что пару минут назад. А этот выстрел сейчас тоже показалось. Гуляев встал с кровати и пошел к открытой двери, застегивая на ходу китель. По коридору послышался топот каблуков. Когда он вышел из комнаты, оказалось, что у противоположной двери столпились трое девушек. Одна из них заглянула внутрь и резко завизжала, прикрыв рот рукой. Из-за их спин он не мог видеть, что творится в комнате, только чьи-то грязные сапоги на кровати. «Убили!» — крикнула девица. И обернулась на Гуляева с лицом полным ужаса. «Это он!» — заверещала другая. Наконец Гуляев смог увидеть, что творится в комнате. На залитой кровью кровати лежал с простреленной головой Аксель Вебер, неприлично трезвый офицер. Из письма Марии Гуляевой на фронт. Июнь 1942 года. «Дорогой Ванечка, с марта ничего не пишешь. Мы очень переживаем. Новости с фронта поступают плохие. Верим, что ты жив и сражаешься за нас с лёшенькой С Лешей все хорошо, переболел краснухой. Очень переживала, но сейчас он здоров. Показываю ему твои фотокарточки. Сама сейчас в Ташкенте много работаю, шью форму для армии. Все руки в мозолях, да и постарела за эти месяцы, как на годы. Шучу, что приедешь и не узнаешь, захочешь новую жену. Вспоминаю сейчас наше знакомство, какой ты был милый и прекрасный. Очень хочется снова увидеть тебя таким же. Но, боюсь, война сильно изменила тебя, как и меня, как и нас всех. Помню, как мы хотели в кино, но заболела мама, а ты приехал к нам и накопал мешок картошки. Хочу верить, что мы увидимся и снова будем счастливыми, как прошлым летом. Сколько всего за год пережилось, и это переживется милый Сражайся, пожалуйста, и возвращайся живым. Лёшенька ждёт тебя. Наверное, совсем не признает, спросит, что за дядька непонятный приехал. Все очень верим в тебя. Люблю, целую. Маша.